Когда он вышел на поверхность, гуляка ветер сопанул ему в лицо горсть снежной пыли. с Съевнар рукавицей растер снег на лице, чувствуя, как сразу взбодрился на холоде. Вечер выдался тихим. В бушине поблескивали колючие звезды, яркий месяц серебрил сугробу нежным колдовским светом. Ясное небо обещало, что мороз будет усиливаться. У входа из крепости с Евнар перекинулся парой слов с дозорным, скучавшим на приземистой башне. Конопатый сель, замотанный в многочисленные одежки, слонялся по башне от зубца к зубцу, греясь движением. Одежда делала его широким, одинаковым в плечах и поясе. Как качан капусты катился по полю, честное слово. «Так и будет ходить, пока не сменят», — знал Евнар. «Хайки суровый». Ярл дружины Миствельда одинаково строго спрашивал в караульнах и в походе, и на самом острове. Еще раз кивнув рыжему, он быстро зашагал мимо сараев клетий и мастерских. В отличие от поместья богатых ярлов, на острове не было рабов. Всю хозяйственную работу братья делали сами. Дело даже не в аскетических условиях братства, просто рабов нужно кормить. Не стоило того, когда большую часть припасов приходилось завозить с побережье. Значит, Ярл Рорик до сих пор грозится. Сангриль. Стоит вспомнить ее, ибо любви возвращается. Опять тянет сердце. Иногда с Евнару казалось, что внутри у него как будто нарыв. Вот если бы проколоть его, вылить боль в кружево восьмистрочных виз, глядишь, полегчало бы. Думал он иногда. Только боги лишили даже этого утешения. путешествие по побережью, и сейчас на острове он много размышлял о стихах, но, если разобраться, не сложил ни одной стоящей визы. И даже удивительно, когда был счастлив, он сумел рассказать о любовной тоске, а теперь, как Якоб Скальд, который знает о поэзии все и не может только самого главного сочинять стихи». Грустно улыбался Сьевнар. «Да, старому якобы, дожидающемуся его новых творений, похоже, придется ждать долго», — подумал он. «Безголосый скальд — это ли не наказание богов? Понять бы еще, в чем он виноват перед ними. А в чем был виноват перед Сандрель, что она отбросила его, как ненужную ветошь?» Сиевнар шел, и утоптанная тропа уводила его все дальше от дружинных построек. Снег, отражающий бледный свет месяца, светился словно сам по себе и отчетливо скрипел под ногами. Казалось, его шаги разносятся на весь остров. Вокруг было по-зимнему безлюдно. Миствель дремал под пелым покровом, даже море, словно бы затаилось, набиралось сил, чтобы снова и снова разбивать непокорной волной намерзающий прибрежный лед. Дубовая роща Глассир была названа так в честь знаменитой рощи богов асов Глассир Сияющий, что растет в Асгарде перед дворцом С Евнару как-то рассказали, раньше на острове совсем не было дубов. Не та почва. Но когда-то один из ярлов острова дал всем братьям наказ привозить из каждой отлучки по полному шлема плодородной земли. Этот старинный обычай до сих пор соблюдался. За долгое время существования братства воины навезли целое поле. Так в центре острова появились любимые деревья Одина, отца. Среди них, согласно обычаю, выселся камень Одина с высеченными по гладкой поверхности рунами. Воины часто приносили подарки к священному камню и смазывали его своей и чужой кровью. Этой водой жизни и смерти, если хотели привлечь внимание богов. Сейчас священная роща тоже спала под зимним покровом. Среди коренастых деревьев, чернеющих толстыми ветвями, налипшими снежными шапками, Съевнар не сразу заметил Гунара. Тот неподвижно сидел на заснеженных камнях под дубом, закутавшись в темный длинный фельдер-плащ с накинутым на голову остроконечным капюшоном. Увидев, наконец, старшего брата, Сьевнар подошел ближе. Гунар не шевельнулся, даже не обернулся на его шаги.